Глава 746-я. Императорская семья Божественное Око. События развивались слишком быстро. Глаз в звезде породил немыслимую силу притяжения, которая стала затягивать к светилу корабль. В этот момент Ван Буала наконец пришёл в себя. От изначального плана побега пришлось отказаться. Око-кошмары предназначилось только для одного – для убийства других. Эту технику культивации он нашёл во время тёмного сна – «Тёмной секте» достался лишь фрагмент техники для культивации на стадии зарождения души. Обычно секта не стала бы так высоко оценивать неполную технику. Всё-таки за годы они собрали большую коллекцию всевозможных техник, однако загадочная и даже немного дьявольская техника око-кошмара отличалась от остальных. «Тёмная секта» со временем изменила технику око-кошмара. Такое внимание лишь подтверждало её уникальность и силу. Ван Бооле запомнил оставленную на полях заметку могущественного практика «Тёмной секты», Во время изучения техники ока-кошмара он задался вопросом, а действительно ли техника обрывалась на стадии зарождения души. Цивилизация, божественное око и техника ока-кошмара явно как-то связаны. Быть может, мне удастся найти здесь отсутствующие фрагменты техники? У Ван Паулой ярко заблистили глаза. По мере приближения к светилу температура повышалась, из глаза в звезде вырвалась прядь сероватсы, которая и опутала корабль. Пройдя через обшивку и переборки, она оплела всех практиков на борту, У Ван Буала загудела голова. У него не было времени изучить этот странный цы. В следующую секунду корабль сильно затрясло. С невероятной скоростью их судно влетело в звезду, а потом исчезло. Корабли практики на борту испарились. Неизвестно, сколько времени прошло, века или, быть может, мгновения, Ван Буала проснулся от чудовищной боли во всём теле. Глаза покраснели из-за полупавшихся капилляров. Дыхание было тяжёлым и каким-то рваным. Не только он находился в таком скверном состоянии. Всех на корабле, включая верховного стареюшну, дико трясло. Многие бились в конвульсиях на палубе, не в силах стоять. Несколько дюжин практиков не выдержали произошедшего, чем бы это ни было, их тела взорвались забрызгав каюты и коридоры кровью. Спустя какое-то время верховный старешна с облегчением выдохнул. Его хриплый голос раздался в головах выживших членов экипажа. "Собрать одеосы, не вините меня. Секта Святые Врата находится в затрудчающем положении, поэтому пришлось рискнуть всем". Я заложил всю секту и её имущество в обмен на возможность активировать одну из двух секретных техник императорской семьи Божественное Око — Око Бесчисленных Кошмаров. Люди с недоверием слушали Верховного Старейшину. На практиках с более низкой культивацией лица не было, произошедшее явно их напугало. Эксперты стадии зарождения души помрачнели, они выглянули в смотровые окна, а потом переглянулись. Наконец Старейшина дольше всех прослужившей сектей решился заговорить. «Верховный Старейшина!» «Затея очень опасная! Вы должны были сказать нам заранее!» Пытаясь прийти в себя, Ван Буэлэ смотрел через смотровое окно в космос. Его нисколько не беспокоило то, что Верховный Старешно заложил секту, его внимание привлекли три момента. Императорская семья, использованная главой секты Могущественная Техника, и её название Око Бесчисленных Кошмаров. Императорская семья. Интересно. В черноте космоса он не увидел ни планету цивилизации Божественное Око, ни их звезду. Здешняя звезда была намного меньше и тускло светила, словно она приближалась к неминуемой гибели. Больше они не находились на территории цивилизации Божественное Око. Перемещение между звёздными системами? Ван Буэлэ внезапно понял, что имел в виду Верховный Старейшина, когда говорил про технику око бесчисленных кошмаров. Сделано это было ради продвинутого скачка. После изучения космоса Ван Буэлэ переключил внимание на окружавший его серый туман. После перемещения он не исчез и продолжил кружиться вокруг членов экипажа Его было практически невозможно заметить, если специально не искать. Ван Боло заметила его так быстро из-за техники Ока Кошмара. Разбуженная техника проецировала ему в голову свой голод и желание поглотить сырой туман. Сложно сказать, почему ему только сейчас удалось подавить изголодавшийся Ока Кошмара, возможно, потому что они находились далеко от цивилизации божественное Ока. Ван Боло задумался о загадочной трансформации звезды в глаз. Правда, он до сих пор не знал, что именно произошло незадолго до перемещения. По этой причине он решил проявить осторожность и пока ничего не предпринимать. Он сфокусировался на разговоре главы секты со старейшинами. Верховный старейшина сделал глубокий вдох и с нескрываемой свирепостью сказал, «Ты хочешь сказать, что теперь уже слишком поздно вам всё рассказывать?» Старейшина не знал, что ответить. Остальные, включая Ван Буэлэ, тоже молчали. Верховный старейшина мрачно окинул взглядом своих подчинённых. Ван Буэлэ не стал исключением. «Мне не нужно объяснить вам текущее состояние нашей секты». Уже спокойнее, сказал он. «Вы сами всё прекрасно понимаете. Межзвёздные налёты совершать совсем непросто. Все безопасные звёздные системы неподалёку от нас уже полностью разграблены, нам практически ничего не осталось. В прошлом это не стало бы проблемой. Но сейчас секта находится в отчаянном положении. Чтобы изменить судьбу, нам нужно вернуться с хорошей добычей, и я предпочту риск жалкому существованию в нищете. Вот почему я заложил секту в обмен на активацию техники Ока бесчисленных кошмаров». Мы получили право на двухстороннее перемещение. Сейчас мы находимся в неизвестной части космоса, далеко от нашей родной планеты. Бодо, с вами откровенен. Я не планирую возвращаться, если нам не повезёт. Я заберу корабль с собой. Вам же придётся найти достаточное количество ресурсов для возвращения домой с помощью ока без честных кошмаров. Больше мне нечего сказать. Пожалуйста, тщательно всё обдумайте. Верховный старейшина подарил Ван Болу и остальным многозначительным взглядам, а потом вернулся в свою каюту для культивации. Он понимал, что по силу среди учеников и старейшин панику, но ему было плевать. Чтобы избежать излишней драмы и возможного насилия, он дал им время переварить услышанное и смириться с их текущим положением. Как только Верховный Старейшин скрылся за дверью, экипаж корабля жаром принялся обсуждать произошедшее. Глаза нескольких старейшин опасно блеснули, но уже было поздно что-то делать. Человек, купивший право на перемещение, мог открыть портал домой. Либо им придётся добыть достаточно ресурсов, либо убить верховного старейшину и украсть его право на перемещение. По-другому нельзя вернуться на родную планету. Верховный старейшина говорил без прекрас, но в его словах не было лжи. Если секта Святые Врата не вернётся с богатой добычей, чтобы восстановить своё финансовое положение, вряд ли она долго протянется. В такой ситуации риск был вполне оправдан. По мнению Ван Бола, секта возглавлял по-настоящему бескомпромиссный и жёсткий человек. Он вспомнил незаметный серый туман, круживший вокруг всех членов экипажа. Должно быть, это был ключ техники Око безчисленных кошмаров для возвращения домой. Око безчисленных кошмаров позволяет перемещаться на гигантские расстояния. Её печать может помочь вернуться обратно в звёздные системы цивилизации Божественное Око. Получается, это двустороннее перемещающее формирование. Иван Боул оказался в тупике. Эта техника отличалась от культивируемого им Ока кошмара, хотя паниковать было рано. Нацепив непроницаемую маску, он включился в разговор стоящих рядом старейшин. Он собирался побольше разузнать о императорской семье и технике Окабис, столь значных кошмаров. Члены экипажа до сих пор не могли поверить, что их забросило в неизведанную часть космоса. Интересующая Ванбло была информация не была секретом. Что интересно, старейшины слегка удивились его неосведомлённости, но потом вспомнили, что его совсем недавно произвели в старейшины секты. Будучи слегка не в своей тарелке, Они не нашли в вопросах Ван Буола ничего странного. Большинство жителей их цивилизации свято верили, что императорская семья и три великих секты жили в мире Согласии, но на самом деле отношения этих двух организаций были далеки от радужных. Императорский дом не собирался просто стоять и смотреть, как их место занимают три великие секты, однако они не могли не забрать дарованную сектам власть, не поставить их на место силой. Императорская семья с трудом держалась на плаву. Секты, может, и хотели бы полностью устранить императорский дом, но в силу определенных причин не могли этого сделать. В руках императорской семьи находилось кое-что, не позволяющее сектам стерть их с лица земли, только благодаря двум великим техникам императорской семьи они еще не стали историей. Старейшины ничего не знали про первую технику, они лишь слышали легенды о ней и о том, что ее боялись даже практики стадии планеты. Эту загадочную технику могли культивировать только члены императорской семьи, поэтому чужакам было очень трудно украсть и присвоить ее себе. Вторая называлась «Ока бесчисленных кошмаров», Ей тоже владела только императорская семья. По неизвестным причинам они не могли передать её за пределы дома. Предполагалось, что дело было в императорской крови. Вот только владеть техникой и пользоваться ей – это не одно и то же. В текущем политическом климате императорская семья не могла единолично пользоваться техникой. Право ей пользоваться полностью монополизировали три великих секты. Интересно. После услышанного в глазах Ван Буэлл разгорелся призрачный огонёк. Техника Ока Кошмара могла поднять его культивацию до немыслимого уровня, поэтому он сразу захотел получить секретную технику императорской семьи. Думаю, с отъездом можно не спешить. Высок шанс того, что у императорской семьи есть техника Ока Кошмара для более высоких ступеней культивации.